Глава 8. Несмотря на насыщенный выходной, принесший много новых мыслей и завершившийся ценным инсайтом, настроение с утра было не слишком радостным. Что-то тревожило его, и Саша дал себе слово найти время, чтобы разобраться в причинах. Он приступил к утренним ритуалам и благополучно разогнал тревожные мысли. Настроившись на продуктивный день, он вышел в пестрящее веселыми солнечными бликами летнее утро, и вспомнил, что вчера вечером Настя не ответила на его звонок. Все было ничего, такое раньше случалось. Заснула, устала, купалась. Не может же человек быть на связи постоянно. Но на сей раз она не перезвонила. Могла хотя бы сообщение прислать. Саша набрал номер девушки прямо из автобуса. «Привет», – отозвалась Настя. «Я уже работаю». «У тебя все хорошо?» – спросил Саша. «Я звонил вчера вечером». «Все хорошо. Просто устала», – ответила Настя и повесила трубку. Саша недоуменно послушал гудки. «А где? Целую или увидимся?» Поднимаясь в офис по лестнице, он думал, что им с Настей, кажется, нужно серьезно поговорить. «Саша, привет! Зайди к Руслану», – встретил его Жора. Пришлось спешно прогнать мысли о Насте и сосредоточиться на работе. Кроме Руслана, в переговорной оказались Азат и Коля. Все трое повернулись на звук открывающейся двери и одновременно кивнули, будто только его и ждали. «Саш, на каких принципах держится атмосфера нашей команды? Назови первый!» Вместо приветствия спросил Руслан. Саша замешкался, собираясь с мыслями. «Самостоятельная работа!» Наконец выдал он итог размышлений. Саша подумал, что за время работы в Малик Спейс он перечитал как бы не половину больше всех прочитанных раньше книг. Он словно пропитался информацией и нельзя не признать, что благодаря этому сильно изменился. Причем изменилось не только его внутреннее состояние. Месяц тренировок кроссфитом отразился и на теле. Повысилась выносливость, а работоспособность не переставала удивлять его самого. Теперь Саша на своем опыте узнал, что такое внутренний настрой и как он влияет на все остальное. К тому же он стал чувствовать себя сильнее, увереннее, взрослее что ли. Возможно, именно так ощущается новый этап личностного роста. Но вот в чем Саша никому бы не признался, так это в том, что он чувствовал себя очень умным. Как будто мозг изнутри расширяется и буквально давит на черепную коробку. Он представил себя героем мультфильма, мистером мозгом, вынужденным раз в месяц приобретать дополнительную коробку для своих новых мозгов, и чуть не расхохотался. Придет же в голову такое? Мозг как мозг, только теперь Саша давал ему достаточно пищи для того, чтобы не стоять на месте, развиваться и двигаться дальше. «Я вижу, Саш, как сильно ты вырос за время работы здесь», – кивнул Руслан, словно угадав его мысли. «Я реально горжусь тобой. А сейчас тебе пора выбираться на новый уровень. Правда, ты уже достиг его, сам того не заметив. Потихоньку-полегоньку превратился в корпоративного самурая. Я обрадовался, когда ты стал писать в общих отчетах свои выводы за день. Инсайты, идеи. Получается, что ты внедрил каждодневные отчеты не только рабочие, но и личные. Здорово. Я заметил, что многие ребята потянулись за тобой. Теперь твое мнение и поддержка стали для них важны, даже для старичков. Это о многом говорит. Саша стоял, пытаясь стереть со своего лица счастливую детскую улыбку. Серьезные же вещи, говорит Руслан. Надо бы серьезно к ним отнестись», – думал он и продолжал улыбаться. Ему было приятно похвала сама по себе, но то, что хвалил Руслан, наполняло его абсолютным счастьем. «Выходит, и Саше удалось внести ощутимый вклад в работу компании. Наконец-то!» «Мы все рады за тебя», – повторил Руслан. «А для тебя настало время вступить в тайный орден. Ребята вон готовы тебя принять». Не совсем понятно, пояснил он и бросил быстрый взгляд на тоже улыбающихся Азата с Колей. Саша удивился. Что еще за тайный орден? И как в него принимают? Да ничего такого, ходить по темным подземельям с завязанными глазами не придется. Рассмеялся Руслан, снова отвечая на невысказанную мысль. Здесь собрались члены команды, готовые брать на себя больше ответственности и негласно вовлекать всю команду, улучшать общий настрой, не только свой. Ты в курсе, что я сейчас много учусь, путешествую, тестирую свежие гипотезы, веду и разрабатываю новые проекты. Как минимум раз в неделю я улетаю в Москву, в офисе сижу редко. Вот и пришлось подумать, как сделать, чтобы контекст оставался прежним. Я не должен быть незаменимым элементом в команде, иначе у нас не получится развиваться. Однажды я собрал неформальных лидеров команды и спросил, хотят ли они вдохновлять остальных. Ну а мы ответили, что конечно хочу. Встрял Жора. «А куда бы вы делись, если и так вдохновляли в силу личных особенностей?» Парировал Руслан и продолжил. «Если такому предводителю дать неправильную задачу, велика вероятность, что он поведет всю команду не в ту сторону. А что будет, если объединить их силы для достижения общих целей?» «Вот я решил попробовать. Собрал ребят и сказал. Вот задача сделайте так, чтобы все оказались вовлечены. Но только так, чтобы никто не понял, что вы делаете это намеренно. И они согласились. С своим личным, на отлично сформированным настроем они должны были в чем-то поддержать других ребят, а где ты направить их? У них получилось с первого раза. Я даже сам не ожидал такого выхлопа. Они даже свой чек-лист завели. Самое крутое, что я вообще не придумываю им инструкции, все делают ребята, даже эти чек-листы их идея. И контроль их самостоятельный. Так что, Саша, ты готов к нам? Точнее, Азад. Саша вспомнил, сколько раз эти двое невзначай оказывались рядом в его плохие дни, как умело поддерживали, где шуткой, а где советом и помощью, как Азад однажды посоветовал ему не вспоминать время, когда у него не получалось, чтобы не нарушить новое состояние. «Да», спохватившись, ответил он, «конечно же да». За последнее время Саша научился соглашаться на все, а уж эта идея ему очень понравилась. В любом случае, если не браться за решение новых задач, как развиваться? Если есть у человека уверенность, что он реально при большом желании сможет все, включая сворачивание гор, как удержаться от попытки проверить?» Саша улыбнулся, осознав. «Здесь, в Малик Спейс, эта практика ни разу его не подвела. Ему на самом деле удавалось все, за что он брался. Правда, не сразу, иногда приходилось еще как потрудиться». Узнать и научиться применять на практике что-то новое. Ну и хорошо, особенно когда чувствуешь поддержку команды. В новый роли корпоративного самурая Саша не нашел ничего нового. Он делал все то же, что делал раньше. Разве что немного осознания, и теперь у него был доступ к самурайскому чату. Там в истории сообщений нашлось много интересных мыслей, и о нем в том числе. Саша удивился, что, оказывается, кажущийся ему по прошествии времени довольно легким его становление в команде, стоило ребятам трудов. Они не раз обсуждали между собой его проблемы и искали способ помочь. Кажущаяся случайной ненавязчивая поддержка была зачастую итогом предварительного обсуждения. Увлёкшись чтением и выкладыванием своих собственных, накопившихся с опытом соображений, Сашень и не заметил, как наступил вечер. И все потихоньку разошлись. В который раз он остался в офисе один, не считая Руслана. Саша быстро добил отчет, закрыл все окна на рабочем столе и напоследок решил заглянуть на общий корпоративный сайт компании. Машинально он открыл биржу ролей и чуть не подпрыгнул. У него даже дыхание перехватило от воодушевления. В новом проекте открылась роль маркетолога. Саша давно привык к своей роли продавца, даже крутого продажника. Он научился ей соответствовать и сумел полюбить свое дело. Он всерьез гордился новыми знаниями и умениями. Но в самом начале, устраиваясь в Малек Спейс, он мечтал о роли маркетолога и, как оказалось, о мечтах своих не забыл. Первое время его как магнитом тянуло к столу Игоря, маркетолога проекта. Во время личного перерыва на кофе Саша частенько наблюдал за его работой. Его завораживал сам процесс, точнее, пути, которыми действия маркетолога приводили к тому или иному результату. Поначалу Саша стеснялся задавать вопросы, но Игорь, заметив его интерес, да ладно, только слепой бы не заметил. Сам стал рассказывать, и Саша осмелел. Он успел многое узнать из теории и даже пронаблюдать за процессом разработки сайтов. Сейчас, вспоминая, Саша даже удивился, что довольно резкий отказ Марата дать ему попробовать свои силы в маркетинге не лишил его интереса к этой роли. Может, это и есть его талант? И вот сейчас представляется шанс испытать свое желание на практике. Позабыв закрыть окно сайта, Саша пулей метнулся к Руслану. И вовремя, тот уже собирал вещи. «Руслан, я увидел, что в проекте появилась новая роль маркетолога. Я очень хочу!» «Как мне это сделать?» – с порога чуть ли не закричал Саша. Руслан улыбнулся, не поднимая взгляда, и продолжил складывать бумаги, словно не расслышав. Но Саша не уходил. Он сел на стул у стола наставника и принялся сверлить его взглядом. «Саш, ты отличный продажник!» – наконец сдался Руслан. «У тебя уже и команда небольшая есть. Только сегодня ты стал самураем. Зачем менять поле? Раз уж взялся за одно, побеждай!» «У тебя все для этого есть». Саша замер. Он не знал, что сказать. От Руслана он не ожидал такого. Словно он долго бежал по длинному коридору, зная, что в конце его ждет вожделенная дверь, а, добежав, увидел, что дверь захлопнулась прямо перед его носом. Саша резко втянул вставший вдруг неприятно колючим воздух и медленно выдохнул сквозь зубы, стараясь не показывать разочарования. «Да, я понял, Руслан» как можно спокойнее, сказал он и вышел за дверь. «Сань!» – откликнул Руслан, как только Саша переступил порог. «А?» – отозвался он и сунул голову в кабинет. «Ты ведь сам знаешь, что делать. У Дениса есть все инструменты. Подойди к нему завтра и попроси». Руслан хитро подмигнул, поднимаясь из-за стола. «Да, конечно! Я подойду. Прямо с утра!» – обрадовался Саша. Его сердце бешено колотилось. Неужели Руслан все же дает ему шанс? «Знаешь, если человек так хочет попробовать себя в новой роли и так достойно принимает явно травмирующий отказ, он достоин шанса», кивнул Руслан, в который раз удивляя своей способностью видеть суть и отвечать на невысказанные мысли. «Только смотри», — добавил наставник, — «завтра с утра мы вместе с тобой поставим сроки, и тебе придется к оговоренному времени знать все от и до, до тонкостей. Ну, что ты ржешь?» Я придираться буду. Да обещаю я, обещаю, махнул рукой Саша. Придирайся. А как иначе? Иначе у нас не принято. Иди уже, маркетолог, ночь на дворе. Руслан ухмыльнулся, протянул Саше сжатый кулак. Саша ударил по нему, чуть не выбив искры. Он понял самое главное. Никогда не надо бояться спрашивать и узнавать. Не зря говорят, что за спрос денег не берут. Так что он молодец. Увидел роль, спросил и получил шанс стать маркетологом, чему и был безумно рад. По пути домой Саша раз за разом набирал номер Насти и слушал гудки. Мама сидела на кухне, читала книгу. «Привет, мам!» – обрадовался Саша. «Давно не виделись?» «Кое-кому стоило бы иногда приходить домой до того, как нормальные люди ложатся спать», – парировала шутку мама и отложила книжку. «Ну, рассказывай, как дела?» Они вместе посмеялись банальности вопроса. Саша сунул в микроволновку тарелку с ужином и принялся рассказывать. Мама внимательно слушала. Закончил он, доедая. Оказалось, что со времени их последнего разговора действительно накопилось много новостей. «Но, сынок, у тебя же все хорошо», – сказала мама. Саша уловил удивление в ее голосе и, в свою очередь, удивился. «Почему у него должно быть что-то плохо?» «Что это она придумала?» «Да, мам, говорю же, все зашибись. Вот маркетологом...» Он не договорил, мама перебила. «Но я же вижу, что тебя что-то тревожит. Складка вон между бровями, и спишь ты плохо. Думала, у тебя опять неприятности на работе». «Мам, у меня с Настей что-то странное», – нехотя признался Саша. «Не хочу сейчас рассказывать, ладно? На работе это не отражается, там все хорошо». Он чмокнул маму в щечку и вышел, а мама еще долго сидела за столом, так и не придвинув к себе книгу. Она точно знала, что не бывает, чтобы неприятности в личной жизни не отражались на работе. Саша шел по офису, сжав в кулаке рукоять катаны. Почему-то он знал, что это офис, хотя ничто вокруг не напоминало рабочий интерьер. Вокруг возвышались замшелые стены, выложенного камнем подземелья. Вода стекала на покрытый трещинами пол, Шаги отдавались голким эхом. Саша был здесь совершенно один. Дымили редкие факелы, вставленные в ржавые кольца на стенах. Сквозняк дышал в лицо плесенью и грибами. «Собственно, плесень – это тоже грибы», – подумал Саша, но не проснулся. Он знал, что где-то впереди его ждет выход, но до него еще надо добраться. На стене плыли рожденные бликами факелов тени. Одна из них вдруг налилась жирной глубиной и принялась расти, слизывая и без того тусклый свет, расползаясь чернильной тучей. Зашипев, туча сползла со стены и заполнила собой коридор. Обращаясь в живую голодную тварь, лениво потянулась к лицу. Не дожидаясь прикосновения, Саша взмахнул клинком, погружая его в брюхо твари. Она лопнула, как проткнутый иглой воздушный шарик. Саша усмехнулся. «Там, где идет самурай, не пройдет невежество». Свет, поглощенный было тварью, факелов вспыхнул с удвоенной силой, и Саша пошел быстрее. Впереди ждала развилка. Направо шел широкий коридор, налево – поуже, но оттуда веяло запахом свежей карамели. Почти не раздумывая, Саша повернул налево. Логика сна подсказала ему, что там, в темных недрах, таится еще один враг. Там сжалась в комок и спряталась в углу, ждет и пахнет карамелью человеческая лень. Саша так и нашел тварь по сладкому обволакивающему запаху и ударил яблоком Эфеса, разбивая на мелкие осколки. Еще один поверженный враг рассыпался на полу, растекаясь быстро вписывающимися в трещины пола липкими лужицами, а самурай продолжил путь. Только вперед! Из темного бокового проема выкатился маленький шарик из синего стекла. Саша замер, готовый защищаться, но атаки не последовало. Звенящую тишину резал ломтями звук, капающей со стен влаги. Досветился в отблесках факельного огня шарик. Саша нагнулся, чтобы поднять его, и тут же на него посыпался целый град разноцветных шариков. Они били его по голове и плечам, скатывались по рукавам и застревали за шиворотом. Они переливались всеми цветами радуги, такие веселые шарики, глаз не отвести. Саша стоял и смотрел на них, не чувствуя, что под стеклянным градом забывает, кто он, откуда и зачем идет и что ждет его впереди. Осознание миссии, настрой, стремление к развитию – все подгребал под задорным звоном град неосознанности. «Верь, мечтай, иди вперед!» – услышал Саша знакомый голос из-за стены. Похоже, ближайшим к нему коридором идет азад. Гол, «Надо гол! Надо гол! Надо-надо-надо гол!» Донеслось с другой стороны. «Жора? Чем, ты думаешь, занимается уборщица в компании Илона Маска?» Раздался над ухом шепот Руслана. Саша потряс головой. Слившийся в сплошное радужное мельтешение, белый шум утих и обернулся лежащим на каменном полу одиноким стеклянным шариком. «Так вот как выглядит неосознанность», – подумал Саша и раздавил шарик, растер блоком хрустящую стеклянную пыль. Он шел вперед и знал, что справиться и с безответственностью, и с раздутым самомнением, и с занощивостью. Любой враг пойдет под ударом катаны истинного офисного самурая. А если он пошатнется, на помощь придут единомышленники, люди, на помощь которых Саша может рассчитывать, пока готов идти вперед. Постепенно каменные стены растворились в свете факелов. И теперь Саша видел ребят, идущих рядом с ним, мог крикнуть им и помахать рукой, что он тут же и сделал. Они махали ему в ответ, салютовали катанами, саями и бабочками, выкрикивали приветствия. Не останавливаясь, не сомневаясь и не сворачиваясь, все вместе они двигались вперед, осознавая свой путь и не желая возможности отказаться от него. А еще все они видели впереди их общую цель – светлую, манящую. И цель эта называлась – будущее.